Отношения к отношениям. Счастье женщины в руках мужчины. Чуть сама не рассмеялась. Ах, как давно это уже стало неактуальным. Да какие там руки мужчины? Вокруг же сплошные сильные и независимые. Нет, бесспорно, без мужика женское счастье полноценным наверняка не будет. А еще без любимой работы, круглой несгораемой суммы на карте, постоянного хобби, послушных детей, брюликов, конфеточек, кофточек, финтифлюшечек. Открой вам страшную тайну. Девушка вообще не бывает стопроцентно счастливой. Точнее, не сама девушка, а ее внутренняя дура. Это неугомонное, ненасытное и вечно недовольное существо всегда хочет чего-то такого, чего конкретно сейчас у нее нет. Правда, как только она это что-то получает, ей тут же требуется что-то другое, незамедлительно. Ну хотя бы раз, просто насладилась тем, что получила нечто желаемое. Так нет же! Я слишком долго этого ждала, И уже перехотела. Поздно. Ну, не дура. И все же мужчина – это вещь, которую женщина не перехочет никогда. Да простят меня молодые и не очень молодые люди за то, что, говоря о вас, я использовал слово «вещь». Но прошу отметить, я выделила вас в отдельную категорию и называла не дурами, а людьми. Так вот, мужчина. Женщины его хотят. Ни одного конкретного. Каждая своего. Или своих. Тут уж как душа пожелает. Что важно, при знакомстве с особью противоположного пола дама сразу заметно пытается подчеркнуть свое как бы отличие от остальных представительниц своего вида. Она сразу морщится при слове «свадьба», при любом удобном, да и неудобном случае тоже, старается как можно отчетливее выказать свое отвращение при упоминании о семейных отношениях и восклицает «фу-фу-фу», если вдруг в разговоре всплывет слово «замужество». Так, думает внутренняя дура, мишень, на которую направлено все девичье обаяние, представленное пока только в виде скромного флирта, заметит, что дама настроена несерьезно, не испугается и в метафорические кусты, трясясь от страха, не сбежит. Мужчины же такие ранимые. И вот когда он расслабится, можно и шарахнуть его по голове информацией о том, что всю жизнь ты только и думала, чтобы об отношениях на века и о свадьбе, которую целиком спланировала уже лет шестнадцать. Хотя надо отдать внутренней дуре должное. Не рассекреченной среди парней она остается довольно долго. Чего стоят эти сказки о дружбе с мужиками по жизни, о том, что она вообще женщина-братан и должна была родиться мальчишкой, ведь отношение к отношениям, не побоюсь тавтологии, у нее, ну, чисто как у пацанов, и что все эти сюси-пуси и мимими уж так от нее далеки, что ей прям блевать от всех этих розовых соплей охота. Но вы понимаете, женщина-братан на одной волне с ними, одна из них и всякая прочая лабуда. Она шумная, дико громко смеется, грубо переходя в гогот, бухает и обсуждает телок. Но что забавно, а дура-то не совсем дура, а мужики-то ведутся. И стоит какой-нибудь той самой рыбке клюнуть на удочку, женщины-братана как не бывало. Оказывается, она ненавидит обсуждать с ними других девушек, зато любит Сюси, Пуси и мимими, А отношение к отношениям у нее самое, что не на есть женское. И замуж-то, как выясняется, ей хочется. Даже если она не мечтала об этом всю жизнь и в детстве не завела альбом «Моя свадьба», куда должна была подбирать модели платьев и разновидностей многоэтажных праздничных тортов, она все равно мечтает быть женой. Вот буквально только сейчас это и поняла. Просто ей хочется не сходить замуж, чтобы хоть бы раз там побывать. Нет, ей хочется замуж именно за него. Того, с кем она стала нежней, тише, даже, может, чуточку адекватнее. Так что, мужчины, если женщина говорит вам, что не хочет замуж, скорее всего, вы ей нравитесь, и она хочет стать вашей женой. Или скоро захочет. Но не пугайтесь, женщины мечтают о свадьбе только с теми, кого по-настоящему любят. А когда вас любят, что может быть прекраснее. Совет женщинам. И снова умите внутреннюю дуру. Женственности в мире не так уж и много, так что прятать ее не нужно и превращаться в мужеподобную особу тем более. Да и кроме того, я только что раскрыла один из наших главных секретов. Мужчины могут именно эту главу прочитать довольно внимательно и больше на ваши приманочки не вестись. Конечно, не стоит при первой же встрече напалмом завоевывать крепость и тут же посвящать своего нового знакомого в подробности всех мыслей вашей внутренней дуры. Информацию нужно выдавать постепенно. Возможно, порой что-то совсем уж страшное умалчивать, да и в угоду любой цели, даже такой как «Девчонки, боже, он такой красавчик!» никогда не переставать быть самой собой и оставаться при этом истинной леди. Совет мужчинам. Женщин-братанов не существует в природе. Если девушка ведет себя с вами так, будто вы с ней друзья детства, но при этом вы познакомились минут 20 назад, вы у нее на мушке. Возможно, пока она действует, следуя инструкциям своего подсознания, ей рулит внутренняя дура. Но у нее есть парочка способов, которые реально и почти всегда безоговорочно работают. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. Никто и никогда не сможет вас насильно затащить в ЗАГС. Но дайте ей шанс. Может, вам и самому захочется отвезти ее в это пока еще пугающее вас место.